Глава 17. Его губы слегка коснулись ее губ, словно тысячи белоснежных бабочек. Чуть отстранившись, они снова слились в тихом покачивании, которое обволакивало обоих, а желание задержаться друг в друге только росло. Языки, мягкие, встречались и отстранялись, смущаясь, отдавались игре совместного танца, Изучение рта, дотрагивались до жемчужных зубов, побеждали все расстояния, узнавали текстуры, смачивали друг друга своими чистыми водами, один внутри другого, в том самом первом поцелуе, который останавливает весь мир вокруг. Глаза, закрытые в жаркой темноте. Руки, зарытые в растрепанные волосы, поглаживающие раскрасневшуюся от внутреннего огня кожу. Именно ради таких мгновений мы рождаемся. Тот, кому удается остановить время в такие моменты, становится другим, меняется, познаёт силу бытия. За первым поцелуем последовали и другие. Тела хотели быть ближе, утонуть в объятиях. Рука скользила по коже, познавая неровности. Заросли, пещеры, широкая и полноводная река, спокойная в своем течении, которая смывает все невзгоды, насыщает дни, увлажняет пустыни, встречает на своем пути водопады, резкие повороты, пороги. Река, которая точно знает, что однажды станет морем. Любовь, рожденная с такой силой, спешит стать вечной, даже не замечая, что она — река. Обоих охватило неудержимое желание, безграничное, и они забывали обо всех правилах, о других людях, об оправданиях. Они хотели погрузиться в этот водоворот. И, как это всегда бывает, игнорирование всех вокруг не понравилось всем вокруг, не способным выносить такие щедрые дозы счастья. Разъяренный сеньор Антонио ждал Далву в гостиной. До него дошли слухи, что дочь гуляет и развлекается с сыном сеньора Жозе, того несчастного старика, который так старался испортить жизнь всем вокруг, любителя склок. «Дочка, ты что, хочешь попасть в самые грязные сплетни города? Заиметь славу доступной на каждом углу по пути домой?» «Водишься с этим странным парнем, трешься об этого проходимца?» «Да никогда. Нужно сперва получить разрешение, поняла?» «Предупреждаю тебя, Далва, заканчивай с ним». Аврора посчитала это перегибом и легонько сжала руку дочери, терпеливо сохраняя молчание. «Держись, Далва». «Когда же отец зашел слишком далеко?» «Думаешь, я растил тебя, чтобы ты стала потоскухой, чтобы шлялась со всеми без разбору? Я убью тебя собственными руками!» Аврора перебила и громко сказала. «Хватит, Антонио, прекрати!» Он хотел ответить, вошел во вкус, желая преподать урок всем дочерям. Но он знал свою жену, знал, что просто так она рта не откроет, и вышел, хлопнув дверью. Далва очень расстроилась. Грусть захлестнула ее, руки дрожали, из глаз катились крупные слезы. Она злилась на отца за несправедливые, грубые слова. Это была любовь, не бесстыдство. Она предпочла бы умереть, чем никогда больше не увидеть Винансио. Она не будет есть, не будет пить, не встанет с кровати. Она уже не разучится его любить. Она скорее перестанет существовать. Мать утешала ее как могла, пытаясь облегчить горе дочери. Будь терпелива, Далва. Все поправимо. Предоставь это мне. Просто попытайся понять самое важное. Твой отец хочет защитить тебя, заботиться о тебе. Он ведет себя так не потому, что хочет тебя оскорбить. Не цепляйся за обидные слова. Но Далва зацепилась. Безутешная, она тысячу раз прокручивала в голове, как отец называет ее потаскухой. Вспоминала его перекошенное от злости лицо. «Глупец! Никогда его не прощу!» Аврора зашла в спальню. Антонио уже лежал в постели. Закрыл глаза, притворился спящим. Так он показывал, что ему не до разговоров. Но Аврора тоже умела притворяться, что не понимает намека. «Будь в том нужда, — она бы крикнула, «Просыпайся — просыпайся!» Она была возмущена. Не хотела оставлять это на потом, ждать подходящего момента, как обычно делала. В тот день ей необходимо было достучаться до мужа. «Антонио, мы поговорим сегодня. Сейчас же!» Аврора хотела, чтобы на утро все изменилось. Она не позволит мужу обвинять дочь в том, что той кто-то нравится. «Ты был несправедлив к Далве?» «Еще чего. Далва утаила от нас, что водится с этим парнем. Иной раз она от него вообще не отлипает. Обжимаются по всем углам. Получила по заслугам. Никчемный мальчишка». «Почему же он никчемный, Антонио?» Винансио не такой, как его отец. Возможно, он даже его полная противоположность, потому что, как никто другой, пострадал от скверного характера своего отца. Старик Жозе — просто несчастный человек. Грубый, склочник, но он неплохой человек. Не путай одно с другим. Пусть Далва сама выберет, кого любить. Но Антонио не хотел продолжать этот разговор, в сердцах выпалил. «Не начинай, Аврора, хватит!» Решил, что может закрыть тему и крикнул. «Все уже сказано. И тебе, и ей. Конец, Аврора. Конец!» Аврора глубоко вздохнула, однако отступать не собиралась. Она не позволит. Кричать она тоже умела, но у нее были аргументы получше. Послушай, Антонио, я делаю ради тебя все, что могу. Делаю от всего сердца. Я тебя очень уважаю, но здесь ты от меня, послушания, не дождешься. Ничто не остановит меня перед тем, что я считаю справедливым. Ничто. Мои дети сами выберут, кого любить. Все они, все семеро, клянусь, никто не унаследует твою склочность. Ты можешь дать совет Далви, но ты не можешь заставить ее разлюбить, и знаешь почему? Потому что это в нее войдет мужчина, которого она выберет. В нее, а не в тебя». Антонио выпучил глаза. «Что за грязные слова, Аврора?» «Грязные? Мужчина внутри женщины. Это грязь? Ты входил в меня все эти годы?» И называешь это грязью? Разве то, чем мы занимаемся, не любовь? Разве то, что между нами не священно? Это другое, Аврора. Дал вы еще девочка? Нет, нет и нет, дорогой. В ее возрасте у нас уже была близость. Ты уже знал меня очень хорошо. Опустись на землю, Антонио. Твоя дочь выросла. Я не говорю что она ляжет в постель с Финансио прямо сейчас еще рано столько воды еще утечет, но если эта любовь обретет силу, то туда их хлынет поток. разве не этим путем должна идти девушка? Если хочешь, чтобы все было сделано правильно, пригласи этого парня сюда к нам домой, будь вежлив с ним лучше пусть они встречаются здесь, чем где-то на стороне. Что уж точно ускорит события. Поговори с Далвой, не отталкивай ее. Нельзя, чтобы обиды детей превратились в незаживающие раны. Антонио больше ничего не сказал. Погрузился в раздраженное молчание. Он знал, что со временем ему придется признать правоту Авроры. Но не возражать в споре для него уже было сложно. Еще труднее давалось усилие соглашаться с кем-либо. Преодолеть желание, чтобы все слушались беспрекословно. Аврора никогда не позволяла ему проявлять усколобость, всегда заставляла его смотреть на вещи шире. Ему повезло иметь рядом такую женщину. Сон не шел. Сердце сжималось от мысли, что он ранил Далву, свою птичку. Нахлынула тоска по временам, когда она была маленькой, захотелось вернуться в прошлое, всё изменить. Он уснул с твердым намерением всё исправить. Утром Антонио зашел в комнату дочери. Она не спала. Лежала, свернувшись под одеялом-калачиком, обессиленная, измученная грустью, с опухшими глазами после бессонной ночи проведенной в слезах на ладони щенок подаренный вианссио радостно покачивал головой отец присел на ее кровать ему было неловко он не знал с чего начать ты очень любишь этого парня далва кивнула слезы полились ручьем мягкий голос отца Искренность его беспокойства придали ей смелости, и чувства вырвались на волю. Тогда приведи его в дом. Обещаю, что здесь к нему будут относиться хорошо. Далва закрыла глаза, пытаясь сдержать рыдания, готовые пролиться неудержимым водопадом. Оба молчали. Затем Антонио взял руку дочери, не зная, что делать дальше. Ты моя птичка, Далва. мое золото. Скажи Винансию, что у тебя есть отец, который тебя очень любит. Тишина снова стала легкой, а вместе с ней пришло прощение. Сеньор Антонио поцеловал дочь, поиграл со щенком в ее руках и отправился заниматься своими делами.